снова воскресли порядки московской Руси. Крестьяне были разорены и им нечем было платить подати. Чтобы помочь этой беде, Берон возобновил правёж и стал подвергать неплательщиков жестоким истязаниям. Приказчиков, старост помещиков за то, что они плохо собирали деньги, забирали в тюрьму, часто били их кнутом, вырезали ноздри, ссылали на каторгу. В деревни отправлялись выеводы с командой солдат для расправы. Они хватали лучших мужиков, ставили их каждый день длинными рядами босиком на снег и жестоко били палками по икрам и пяткам. Били долгое время, пока несчастные не выплачивали долги. Многие крестьяне, не вытерпев такого порядка, бежали. Деревни буквально вымирали. Нужно было принять какие-нибудь меры. Правительство во главе с Бероном признало за самое действительное средство хватать всех подозрительных, державших на уме сокровенные мысли о побеге. Их опять-таки жестоко били и стезали, подымали на дыбу. По деревням слышен был стук ударов палочных по ночам, крик сих мучимых и плач женщин и детей. тамим их голодом и жаждой. Бэрон, страстный любитель лошадей, устроил для своей забавы прекрасно оборудованный манеж. При нём была особая комната для расправ над провинившимися конями. Там посредине помещалась широкая скамейка, наказываемых раздевали догола и привязывали к ней верёвками. Бэрон всегда присутствовал сам при наказании, считая удары Иногда на него находили дикие безумства. Он подбегал, ударом ноги отталкивал палача и сам принимался неистово стягать несчастных кнутом. Особенно его бесило, когда осужденный молча переносил свои страдания. Его гнев, казалось, не знал в эти минуты предела. Под его зорким взглядом палачи истязали, не жалея сил. Если Берону почему-либо казалось, что палач сентиментальничал, Недостаточно терзал провинившегося, его самого потом били кнутом. При императрице Елизавете Петровне всё осталось без перемен. Правда, в это царствование была отменена смертная казнь, но по-прежнему секли кнутом до смерти, пытали в застенках, и в приговорах над преступниками телесные наказания играли всё ту же первенствующую роль. Взять хотя бы такой пример: За дерзкие речи против государини прапорщику Преображенского полка Ивашкину, сержанту Сновидову и камер-локею Турчининову выдрали ноздри, выщекли кнутом и угнали их в ссылку. Камер-локей, как самый дерзкий, лишился кроме того языка.